М 10В. Исследование укорочения и болезненного напряжения мышцы, напрягающей широкую фасцию бедра справа. МБ при помощи П и Р. Исходное положение пациента лежа на животе. Ноги выпрямлены, передняя часть стоп за ножным краем кушетки врач стоит сбоку слева лицом кушетки левая кисть его располагается на крыле правой подвздошной кости верхушка согнутого большого пальца пальпирует мышцу вместе ее перехода в фасцию В области трохантера правая рука обхватывает колено и голень снизу изнутри. Кисть расположена по наружной поверхности правого бедра и осуществляет небольшую экстензию и аддукцию в тазобедренном суставе, анализируя. Пружинищее сопротивление и болезненность мышцы. МБ. Первое Ф. Абдукция правого бедра против адекватного сопротивления руки врача. Вдох. Второе Ф. Расслабление, выдох. Врач следует за увеличивающейся в объеме аддукции. М11. Наружные и внутренние ротаторы бедра справа. Тест на ослабление. Исходное положение пациента. Лежа на спине, со свисающими за ножной край кушетки голенями. Пациент сгибает левую голень в коленном и тазобедренном суставах и фиксирует колено обеими кистями. Врач стоит у ножного конца лицом к наружной поверхности ноги, левой рукой фиксирует колено сверху в положении флексии под прямым углом. Правую кисть располагает на внутренней поверхности нижней третьей голени и оказывает сопротивление А-Д пациента в направлении наружной ротации бедра. Затем врач становится у медиальной поверхности правой ноги, правой кистью фиксирует согнутое под прямым углом колена, левой, расположенной на наружной поверхности нижней трети голени, оказывает сопротивление АД в направлении внутренней ротации бедра. Оценивается усилие пациента против сопротивления. М11А Исследование укорочения и болезненного напряжения правой грушевидной мышцы и АМБ с использованием гравитационного отягощения. Исходное положение пациента, лежа на животе. Правая нога согнута в коленном суставе под углом 90 градусов. Голень свободно опущена к наружи врач стоит на уровне бедра пациента справа лицом кушетки правая рука располагается на области залегания грушевидной мышцы левая на внутренней поверхности правой голени и исчерпывает объем внутренней ротации в тазобедренном суставе. Одновременно пальпируя правой рукой грушевидную мышцу. При выявлении укорочения или болезненного напряжения проводится АМБ. Первое F. Пациент приподнимает голень На 5-10 сантиметров и удерживает ее около 20 секунд во время вдоха. Второе F. Расслабление. Выдох. Голень свободно опускается, соответственно увеличению объема внутренней ротации бедра. М12. Прямые мышцы живота. Тестирование на ослабление. Исходное положение пациента, лёжа на спине. Ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах. Стопы опираются о кушетку. Пациент плавно переходит в положение сидя сгибая в начале голову ш плечевой пояс г ооп п ооп и т а з врач оценивает последовательность включения разных отделов и силу мышц в баллах для чего движение Осуществляется в разных условиях. первое Пациент поднимается с заложенными за голову кистями при расположении локтей во фронтальной плоскости, исключается компенсирующее участие других мышц, без дополнительной фиксации стоп или с их фиксацией. Сидящим на них лицом к лицу пациента врачом, который одновременно обеими кистями фиксирует сверху крылья подвздошных костей. Б. Радиальным краем кисти врача, располагающихся позади пяток пациента. 5 баллов. Второе. Пациент поднимается без нарушения стереотипа с вытянутыми вперед руками. 4 балла. Третье. Пациент может лишь поднять голову и плечевой пояс. 3 балла. Для уточнения компенсирующего участия подвздошно-поясничных мышц, Пациент сдвигается к ножному концу так, что голени до нижней трети выстоят за край кушетки и давит пятками на супинированные ладони врача, стоящего у ножного конца, и одновременно начинает садиться. Момент отрыва пяток пациента от ладони врача свидетельствует об исчерпании силы прямых мышц живота и включении подвздошно-поясничных мышц. М13. Наружные косые мышцы живота. Тестирование на ослабление. Исходное положение пациента лежа на спине. Ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах. Стопы опираются о кушетку. Руки за головой или вытянуты перед собой. Пациент переходит в положение сидя и затем ротирует туловище влево и вправо. Врач визуально и пальпаторно анализирует втягивание фланков. Выбухание фланка признак недостаточности косых мышц живота. При более выраженном ослаблении фланки выбухают при кашле, выраженном смехе, чихании. При небольшом ослаблении исследование проводится в положении пациента стоя, в полной флексии туловища. Врач стоит сзади, располагая свои ладони на одноименных фланках Пациент поднимает адекватный груз, врач пальпирует степень напряжения наружных косых мышц живота. М14. АМБ При болезненном напряжении прямых мышц живота с использованием гравитационного отягощения. Первое. Воздействие на изменённые места прикрепления В области симфиза справа, исходное положение пациента лёжа на спине. Сдвинувшись к ножному краю с опорой на область тазобедренных суставов, кистями удерживается за край кушетки. Левая нога согнута в ТБС и колени и стоит на табурете. Под правой ягодицей небольшая подушка. Правая нога свободно свисает. Первое F. Пациент приподнимает правое бедро и удерживает его не менее 10 секунд во время медленного вдоха. Второе F. Расслабление. Медленный выдох. Свободное опускание ноги вниз. Фазы повторяются три раза. Второе. Для воздействия на месте прикрепления в области реберных дуг и мечевидного отростка. Исходное положение пациента, лежа на кушетке. Первое F. Пациент приподнимает голову и плечевой пояс удерживая их так 10 секунд во время медленного вдоха. Второе F. Расслабление, выдох, опускание головы и плечевого пояса. Повторение фаз три раза. М-15. Экстензоры выпрямителей спины. Тесты на укорочение. Исходное положение пациента – сидя на краю кушетки с опущенными за ее край ногами. Руки выпрямлены, кисти супинированы, лежат позади пациента на кушетке. Пациент плавно сгибает туловище, приближая лоб к коленям, что не удается при укорочении экстензоров спины могут иметь значение конституциональные особенности длины туловища и объем живота.тор для исключения влияния конституциональной гипермобильности таза длинный ног и туловище пациента он фиксирует крылья подвздошных костей своими кистями и повторяет Сгибание туловища. В норме расстояние между лбом и коленями в этом положении 10 см. При укорочении больше 10 см. М16. Экстензоры спины. Тест на ослабление. Исходное положение пациента. Лежа на животе с выпрямленными ногами, сдвинувшись к головному концу так, что туловище с уровня таза выстоит за его край. Кисти на затылке, локти во фронтальной плоскости. Врач стоит сбоку на уровне бедер лицом к головному концу. Фиксирует нижнюю часть туловища пациента своими предплечьями, расположенными вдоль задней поверхности бедер, ладонями на ягодицах и гребнях подвздошных костей. Из этого положения пациент осуществляет экстензию туловища. В норме может удержаться в положении экстензии 20 и более секунд. М17. Квадратная мышца поясницы. Тесты на укорочение справа. Первое. Исходное положение пациента. Стоя. Ноги на ширине плеч. Руки опущены. Пациент осуществляет латерофлексию влево. Напрягается левая квадратная мышца и растягивается правая. При укорочении правой квадратной мышцы объем латерофлексии влево ограничен. Второе. Исходное положение пациента, лежа на правом боку, опираясь на локоть и предплечье. Пациент осуществляет латерофлексию влево, приподнимаясь на локте, не отрывая таза от опоры. При укорочении правой квадратной мышцы это движение не удается, либо ограничено. АМБ. При болезненном напряжении квадратной поясничной мышцы с использованием Гравитационного отягощения слева. Исходное положение пациента, стоя, ноги на ширине плеч, расслаблен. Осуществляет латерофлексию вправо до ощущения преднапряжения в квадратной поясничной мышце слева. Первое F взгляд вверх медленный глубокий вдох туловище автоматически приподнимается благодаря напряжению левой квадратной поясничной мышцы второе f взгляд вниз выдох туловище вновь автоматически опускается вправо тем больше Чем больше расслаблена левая квадратная поясничная мышца. Фазы повторяются три раза. два 3 раза в день. М18. Средняя часть трапециевидной и ромбовидной мышцы. Ориентировочный тест на ослабление. Исходное положение пациента. Лёжа на животе, с опорой на лоб, руки вдоль туловища. Врач стоит сбоку на уровне таза пациента, лицом к головному концу. Свои ладони он располагает крест-накрест на межлопаточных мышцах и пальпаторно оценивает их напряжение при активной аддукции лопаток. М19 Передняя зубчатая мышца и нижняя часть трапецивидной мышцы. Тест на ослабление. Исходное положение пациента, стоя на четвереньках, Колено кистевом положении. Пациент переносит тяжесть тела на руки, сгибая, кроме того, руки в локтевых суставах. На стороне ослабления тестируемых мышц медиальный край лопатки отходит от грудной клетки. Крыловидная лопатка. М20. Нижняя часть трапеция видной мышцы. Тест на ослабление справа. Исходное положение пациента. Лежа на животе. Опора головы на лоб. Правая рука отведена в плечевом суставе. Выпрямлена и направлено к переди. Врач стоит у правого бока пациента на уровне таза, наклонившись вперед. Пациент активно смещает плечевой пояс вместе с лопаткой краниально и каудально. В норме нижний угол лопатки при этом смещается каудально и несколько медиально а при ослаблении нижний угол лопатки смещается преимущественно медиально и поднимается от грудной клетки. После освоения пациентом заданного движения врач обхватывает правой кистью плечо снизу, анализируя его движение, а развилкой первого-второго пальцев левой кисти обхватывает нижний угол лопатки и оказывает сопротивление ее каудальному смещению. В норме трапециевидная мышца пациента легко сдвигает кисть врача в сторону, при ослаблении нижний угол поднимается вверх и не удерживает сопротивление врача.